Эльф бледнел, зеленел, покрывался красными пятнами, пытался зарезаться ножичком для фруктов, которые расторопные слуги по приказу Стива доставили ему. Но юный принц Уэльский был на чеку и вовремя отнимал его у профессора. «Пока не научишься вести себя за столом, я не позволю сделать тебе сеппуку». Итак, Ишарас, к рибе подаются какие вина? Опять не знаешь? Ну чему я тебя тут уже полчаса учу? Стой, ты куда? Не трудно догадаться, что надолго второй урок не затянулся. Эмма даже не успела толком налюбоваться на красоты горной природы, как дверь распахнулась, и в сад вылетел расстрёпанный метр Эльгер. Он подлетел к священному дереву эльфов, серебряному дубу, и начал прилаживать к суку верёвку с аккуратной петлёй на конце. Это было страшное кощунство для эльфа, кончить жизнь самоубийством, смертный грех. А ещё и на священном дереве Эмма нервно икнула и замерла, впав в ступор. К счастью, профессор с расстройством взял не ту верёвку. Она оказалась эльфийской, растянулась под его тяжестью, и удавиться он не смог. В полном расстройстве эльф перегрыз ее зубами, убежал куда-то, вернулся обратно с мечом, пристроил его к дубу и попытался броситься на острие. И опять-таки, к счастью для него, Эмма уже пришла в себя. Финком ноги отшвырнула меч в сторону, И Эльф сразу маху вляпался в дуг, после чего зарыдал, пытаясь обхватить его руками. «Я опозорен. Я, оказывается, ничего не знаю об этикете. Он знает больше меня. Он меня, как мальчишку, морды в салат. Я не знаю и половины столовых приборов, которые есть у людей. Я погиб. Моей репутации конец». Жизнь окончена. Ничего не понимаю, потрясла головой Эмма. Ну-ка, поподробнее. Эльф, заливаясь слезами, постоянно пытаясь свести счёты с жизнью, не замечая того, что меч давно уже убран, поведал более подробно о своём позоре. На его вопле взбежались другие монахи. Среди них были как эльфы, так и люди. Это были учителя, ожидавший своего единственного ученика на третий урок. Из монастырской двери высунулся Стив. Вы не видели здесь этого, который ни хрена не понимает в кулинарии и этике. Бай! завопил метрдотельер и начал яростно стучаться головой о дуб. Ага, вот он. Ну, ка тащите его обратно, я буду его дальше учить. Не надо. метр начал отползать от дерева. Ну, будем считать, что мой любезный супрук этот урок усвоил философских Николаяма. Давайте-ка нашего метра к лекарям, пусть накапают ему успокоительного. А вы, ваше высочество, извольте на следующий урок. Я только сначала позавтракаю, дорогая, а то пока этот неуч был рядом, мне кусок в горло не лез. Ты представляешь, он ест с открытым ртом. — А как надо? — невольно вырвалась у Эммы. — Разумеется, с закрытым, чтобы не чавкать. — Слушай, милая, тебе тоже неплохо бы поучиться. А ну-ка, иди сюда. Нет, — Нет-нет-нет-нет, — зачастила Эмма, — как-нибудь в следующий раз. А ты пока откушай, милый, откушай и не торопись. Закрытым ртом, наверное, есть трудно и долго. Мы подождём. Так, господа. Эмма заметно нервничала. Как идут занятия у остальных членов нашей группы? Как обычно, эльфы почтительно склонились перед баронасцей. Материал добротный, с ним работать легко. Оружием владеют среднее, но тем не менее владеют. В именах да только привыть присущий горянам лоск. Только вот кто теперь будет обучать их этикету? Стив обучит, сердито пропыхтела амма. Так какую программу вы составили для моего, так сказать, супруга? Сначала закамить урок, не для него, для нас. Посмотрим, знает ли он с какой стороны надо браться за шпагу и меч, а потом уже местным. Значит так, Если кажется, что знает, выставьте против него самых сильных бойцов. Надо утереть нос на холу. Чавкаем и зрители, и ночители из людей. Среди них есть великолепные мастера. Присмотритесь. А потом, чтобы наверняка, убить у негося кто-то, проучить, но чтобы волос с него слетел с его головы, сбить спесь. Всё ясно. Как прикажете, госпожа. Занятия проводите прямо здесь. Я хочу посмотреть. Травка мягкая, не зашевётся. Будет исполнено. Эльфы снова поклонились. В этот момент из двери вышел сытый и довольный Стив. Весело посмотрел на учителей. Я готов, господа. Чему будете учить на этот раз? В этикете? Вы оказались достаточно сильны, мой драгоценный супруг, сладко улыбнулась баронесса. А как насчёт владения оружием? Вот ей-богу, честно признался Стив. Пяткой в лоб зарядить могу и скорострельных арбалетов по македонски отстреляюсь. При этих словах альфы насторожились. Такой метод стрельбы им был незнаком. «А вот насчет всего остального не пробовал, не знаю». Эльфы облегченно вздохнули, заулыбались. «Первое, чем должен овладеть настоящий дворянин, это дуэльное оружие», — сказала Эмма. «Я слышала, здесь в монастыре у вас есть замечательный мастер-клинка, настоятель», — повернулся она к седому эльфу. «О, да, месье Гильям, он только что закончил урок». В тренажёрном зале с маркизом де Кюсси и сейчас должен прийти сюда. А вот и он. Естени тоже с ним. Из монастырских дверей вышла толпа преподавателей, человек 20. Все это были люди, у кого в руках была гномья секира, кто-то гармыхал железом, извинял кольчугой, закованный в латы так, что тело было не видно. Впереди Шел элегантный господин в широкополой шлепе с пером. На плечи его был накинут добротный голубой плащ, из-под которого виднется богатый, расшитый золотом камзол. До блеска начищенные сапоги скрипели при каждом шаге. «Вы вовремя, мсье. Вот ваш ученик, принц Уэльский. Мы решили, что надо начать с дуэльного оружия». сообщил настоятель Мсье Гильяму. «Рад быть полезен вам, ваше высочество. Шпагу для нашего высокого гостя и маски сюда». Расторопные монахи, игравшие роль оруженосцев, подали и фехтовали маски с проволочной сеткой для защиты глаз и шпагу для Стива. «Если можно, расчистите, пожалуйста, место для урока, господа». Эльфы с Эммой... И все остальные подались назад, оставив в центре образовавшегося круга преподавателя и его ученика. Шпага начал свою лекцию мастер клинка, основное оружие дворянина. В свою честь на дуэли, как правило, он защищает именно ей, а потому владение этим видом оружия для знати является обязательным. Не так Основная стойка фехтовальщика. Стоят надо боком к противнику, чтобы уменьшить площадь поражения цели. На башторс защищает шпага, вытянутая вперёд. Рука, держащая шпагу, слегка полусогнута, ноги тоже, готовы в любой момент сделать шаг вперёд или назад. Передняя нога выступает вперёд, левая рука отводится назад, ну, если, конечно, в ней не находится кинжал. Но с этим мы разберёмся позднее. Пока только шпага. Смотрите на меня и попробуйте повторить.